Явление восьмое. Паратов, Лариса, Кнуров, Выживатов и Робинзон. Паратов, подходя к кофейной. «Робинзон, поди сыщи мою коляску, она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой». Робинзон. «Ля серж, он тут, он ходит с пистолетом». Паратов. «Кто он?» Робинзон. «Карандышев?» Паратов. «Так что ж мне за дело?» Робинзон. «Он меня убьет!» Паратов. «Ну вот, велика важность!» «Исполняй, что приказывают, без рассуждений. Я этого не люблю, Робинзон». «Робинзон, я тебе говорю, как он увидит меня с ней вместе. Он меня убьет». Паратов, убьет он тебя или нет, это еще неизвестно. А вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж, наверное. Уходит в кофейную. Робинзон, грозя кулаком. «О, варвары-разбойники! Ну, попал я в компанию!» Уходит. Вожеватов подходит к Ларисе. Лариса взглянув на Вожеватова. Вася, я погибаю. Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя, что делать-то, ничего не поделаешь. Лариса. Вася, мы с тобой с детства, знакомы. Почти родные. Что мне делать? Научи. Вожеватов. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы. Я ничего не могу. Верьте моему слову. Лариса «Да я ничего и не требую от тебя. Я прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!» Вожеватов. «Не могу. Ничего не могу». Лариса. «И у тебя тоже цепи?» Вожеватов. «Кандалы, Лариса Дмитриевна». Лариса. «Какие?» Выживатов. «Честное купеческое слово». Отходит в кофейную. Кнуров подходит к Ларисе. «Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть». Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку?» Лариса отрицательно качает головой. «И полное обеспечение на всю жизнь». Лариса молчит. «Стыда не бойтесь. осуждения не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходят. Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления».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 Почтительно кланяется и уходит в кофейную.